Глава тринадцатая. Легко ли отдавать мать замуж? По большому счету, то, чем вы тут занимались, коллега, это разглашение данных следствия. Заметил Валерий Чалов, когда свидетельница свернула за угол и пропала из вида. Непростительно. Позвольте мне объяснить. Я с подругой сюда приезжала накануне. Представляете? Катя делала вид, что ей очень стыдно. Моя подруга знает Каратееву, они приятельницы. И когда мы вечером сидели на террасе и пили чай, Каратеева вдруг взяла да поставила одну кассету, где она сама читала то, что сочинила. Сама сочинила и сама читала. Это чья машина, ваша? Следователь Чалов подошел к маленькому авто, терпеливо ждущему в засаде. Моя, моя, очень странное сочинение. И в чем-то оно, ну не знаю, сходится, касается того, что наш покойник наговорил на камеру, не конкретно, а я не знаю. Вам бы самому это послушать. Отвезите ко меня, поработайте шофёром за свою вредную инициативу. Я без машины, как видите, сюда на частники ехал, пока там Сиваков консультантов из института ждёт. Чалов поместился в салоне маленького Мерседеса. О, да тут просторно. Я думала, и ноги некуда поставить. На меня то, что я в тот вечер услышала от Карасеевой, произвело сильное впечатление, а потом эта смерть Гаврилова. И оказалось, они знали друг друга. Я хотела посмотреть ее реакцию, когда она узнает, что он повесился, и хотела попросить у нее ту плёнку. От чего же не попросили? От чего стояли с открытым ртом? Тут направо, на шоссе выезжаем и обратно в город. К лаборатории? Нет, не к лаборатории. Я покажу. Рулите, рулите. А вы что очень впечатлительны? В нашей профессии впечатлительным делать нечего, коллега. Но вы энергичные и умные, и это уже большой плюс. Ладно, не кисните. Чалов улыбнулся. И снова стал похож на того персонажа из кино. Ты доигрался в своем народном театре. К тебе приходил следователь. У меня у самого этот допрос превратился в пустую формальность. Впрочем, тут теперь любые допросы чистая проформа. Фактически дело уже закрыто. И это самоубийство, да? – спросила Катя. Угу. Все данные в ходе вскрытия это подтвердили. Нужна только консультация специалиста из института инфекционных болезней. Инфекционных болезней, да. Теперь налево и по Центральному проспекту до площади. Чалов достал из кармана бумажку с адресом. Остановите там у похоронной конторы. Сейчас будет еще один. В принципе, не особо нужный допрос. И, да. Может в Москве еще в клинике одна консультация потребуется и все. А вот и площадь. Вон к тому дому, давайте. Дом оказался милым и нарядным особняком, как раз напротив бетонной коробки здания городской администрации. На первом этаже вывеска: ритуальные услуги. Катя поняла, что именно сюда приезжал Гаврилов. Об этом похоронном бюро говорил его водитель. Я с розыском местным сегодня утром встречался, так вот они говорят, вчера в воскресенье пол города здесь на свадьбе гуляло, в том числе и местное начальство. Они тут дружно живут в этом Есногорске, почти что общиной. А в лабораторию у морга, то нам ябеды сообщила Катя, тоже какие-то шишки приехали. Я машины видела. «Наверное, вас там с собаками обыскались, Валерий Викентьевич!» «Следователь, фигура вполне самостоятельная, и волен сам строить свой рабочий день, как ему удобно и как наиболее полезно для дела, находящегося в его производстве. Запомните это!» «Значит, тем более не станем торопиться с допросом этого, как его!» Чалов свирился с бумажкой. «Гражданина Платона Ковнацкого!» А ты, кажется, страшный зануда. Следователь фигура самостоятельная, подумала Катя одновременно пожелев, что вообще притащилась сюда и порадовавшись, раз это дело закроют, уже завтра ей думать не нужно будет ни об этом дурацком самоубийстве, ни о еще более дурацкой сказке с монстром из колодца и этот Ципчалов тоже превратится лишь в досадное воспоминание. совсем его прокурорским опломбом. Порой нам кажется, что ничего не произойдет, лишь потому, что ничего уже просто не может случиться. И если мы вроде как знаем ответ на главный вопрос, то все второстепенные вопросы уже не важны. Только вот кто докажет, кто подтвердит, что мы знаем ответ именно на главный вопрос? В этот понедельник похоронная контора Платона Кавнацкого. открылось с часовым опозданием после свадьбы после закса и ресторана после банкета затянувшегося далеко за полночь молодых Платон Ковнадский оставил в квартире матери в два часа дня у них сегодня поезд на Киев а там теплоход две недели под Непру он предлагал матери и ее жениху купить турт на паром Хельсинки Стокгольм но молодые на трес отказались Не поплывем к чухонским берегам в свое свадебное путешествие, не потрепаться там ни с кем, не в картишке перекинуться в преферанс, не позагорать, а у жениха теперь уже полноценного мужа Глотова в Киеве родная сестра замужем за тоже отставным полковником внутренних войск. После свадебной суеты и практически безсонной ночи у Ковнадского дико болела голова. Легко ли выдавать мать замуж? А вы попробуйте. Он приехал в контору, прошел в свой офис, включил кондиционер, сел за стол и закрыл лицо руками. А вы попробуйте. Странное какое чувство, облегчение, что мать теперь не одна, не скучает, не маяется в пустой квартире и ревность. Какой-то чужой мужик теперь с ней. Фамилия это какая? Глотов. и будет расхаживать в пижаме и шлепанцах и называть мать Марусечка. А какая к черту она Марусечка? Она Марианна. Такое имя красивое. Тоска комом подкатила к горлу. Мать столько для него, Платона, сделала в свое время. И вот теперь один. Гермес не в счет. Гермес лукавый и жадный до денег, хотя и красивый, и наглый, и... лодырь хороший. На часах одиннадцать, а его в конторе нет. Он дома, в кирпичном особняке на Юбилейной улице. Дрыхнет, завернувшись в синее шелковое одеяло от Дольче и Габбана. Что он там вчера болтал? Ах да, не надо делать вид, что ты уже забыл об этой новости. Платон Кавнацкий сидел с закрытыми глазами. Скверная новость, хотя и когда интересно состояться похороны. Похоронят, наверняка за казенный счет. Он же большой человек, и там все сделают по высшему разряду. Черный катавалк, дубовый гроб, дорогие итальянские венки и место. Трэйкуровское, вероятно, Трэйкуровское кладбище. Там ведь их теперь обычно хоронят. Новый некрополь федерального значения. И все это, естественно, влетит в копеечку казни. А может и не влетит. Он же вроде как эти сведения про петлю вчера в самый разгар свадебного банкета он Платон Кавнацкий отлучился в туалет ресторана и оттуда не поленился перезвонить своему надежному источнику в скорой помощи. Итак, что там за подробности со смертью Гаврилова? Давай кались. И надежный источник подтвердил: в петле весел в новой квартире вроде как самоубийство. А если это так, то может и не удостоиться Валька Гаврилов всех этих посмертных почестей, гроба высшей категории, кладбища Троицкого и караула воинского почетного? Какой ему к черту военный почетный караул? Разве такие, как он, могут претендовать? Но он же стал тем, кем он стал, так взлетел над всеми ними, так поднялся высоко. Значит, сошло с рук. Никто и не вспомнил о том, что «И тебе, тебе тоже нечего вспоминать это. Все равно прошлого не вернешь, и ты сам вместе со всеми приложил к этому руку. А теперь и вообще всему конец всей этой истории. Однако, значит, он повесился. Удивительные сюрпризы порой преподносит нам жизнь. Да, жизнь». Платон Кавнацкий встал. Открыл дверь своего кабинета и обозрел пространство конторы. Два просторных зала с выставленными образцами похоронных принадлежностей. Сюда приходят заплаканные родственники, и он сам, но чаще сладкоречивый гермес, показывает им, что можно купить, чтобы проводить покойника в последний путь достойно. Этот зал подешевле, тот второй с колоннами и лепниной. Бывшая купеческая бальная зала, дорогой. На бархатных постаментах выставлены гробы, по стенам как яркие панно венки, альбомы с образцами шелковой обивки, траурными лентами и прочим прочим. У людей лица меняются, когда они заходят сюда, даже не с целью заказать похороны, а просто, потому что они видят всю эту обстановку. Вот и у него, Вальки Гаврилово. Лицо изменилось, когда он вошел сюда, заглянул к нему, Платону через столько лет, зашел, огляделся и Платоша, привет! Ковнадский вздрогнул. Черт, это всего лишь Гермес. Выспался наконец, притащился на работу, а я и не слышал шума его машины, нашей машины. Ох и нажрался я вчера. Ты уж извини, дружище. Блондин Гермес сделал рукой жест, словно гладиатор, приветствующий Цезаря. Нихило погуляли. Матю, у тебя молоток. Уважаю. Провожать-то поедешь на вокзал? Кавнацкий кивнул. Да, да, да. Пошел прочь. Значит, он повесился. Тоже повесился. Столько лет прошло, и вот такой сюрприз, такая смерть, такая страшная смерть. Но жизнь нет, не будет у Вальки Гаврилово никакого почетного военного караула, потому что. Эй, ты оглух что ли? Там к тебе пришли. Гермес всей своей могучей, атлетической фигурой, словно материализовался из солнечных лучей, вливавшихся в старинные окна, освещавших всю эту застывшую выставку пышную, позолоченную, пеструю и мертвую. Себя спрашивают двое, но клиентов вроде не похожи. Они укасы в первом зале. Пропустите их сюда в твой кабинет. Зови, кто там еще? Ковнадский вернулся за свой стул и открыл ноутбук. Он вспомнил, что это возможно из страховой компании. Они звонили и хотели подъехать, но посетители, мужчина и девушка, оказались вовсе не из страховой компании. Здравствуйте, я следователь при прокуратуре Валерий Викентьевич Чалов, а это вот моя коллега из ГУВД области Екатерина Сергеевна. Мы хотим задать вам несколько вопросов, Платон Григорьевич. В первое мгновение, услышав слово следователь, Платон Кавнатский растерялся, но быстро взял себя в руки, указал на кожаные кресла, располагайтесь. Пока они усаживались, быстро оглядел, оценил. Уследователя вид такой, что с ним в случае чего можно договориться, а девица, девица вообще не похожа на тех, кто работает в таких вот конторах. Самоуверенная, но явно рабеет. Все чувствуют себя не в своей тарелке здесь, в его царстве, в бюро ритуальных услуг, гробы и венки и вечный траур. А вчера в ресторане гости кричали горько. И какой-то пьяный интеллигентишка из городской администрации мать его, так вспомнил вдруг не того не всего Пушкинского гробовщика, как он там в книжке всех своих мертвецов приглашал к себе в гости. Кто-то стучится. Это кассовый аппарат в соседнем зале стрекочет. И знаешь, что Валька Гаврилов? Больше я тебя сюда не приглашаю. Я никого не приглашаю, слышишь ты? Не тебя. Не того, другого, не третьего, того, кто в том колодце. Так чем я могу вам помочь, следователь, ко мне в офис? В чем причина? Платон Кавнацкий выказал максимум любезности посетителям. Мы разбираемся в фактах гибели Валентина Гаврилово. Эта фамилия вам знакома? – спросил следователь Чалов. Я его знаю, знал и соболезнуюю его семье. Хотя его отец умер, матери его соболезную. Я так понимаю, что известие о его смерти для вас не новость. Я владелец похоронного бюро, у меня работают похоронные агенты. Ковнадский пожал плечами. Вчера я об этом узнал днем. Городок небольшой, слухи тут расходятся быстро. Он ведь навещал вас на той неделе. Он приехал сюда, в мой рабочий офис. Для наглядности Платон Кавнатский обвел рукой стены. Вы часто с ним виделись? В последние годы не часто. Знаете, как это случается? В детстве, в юности дружили, ни разлива вода, а потом жизнь развела в разные стороны. Жизнь, смерть. Я занят, он занят. Продолжил Кавнатский после крохотной паузы. И позвонить бывает друг другу недосуг. Лишний раз номер набрать. Я сожалею, что он умер. Это большое горе для всех нас. К сожалению, обстоятельства его смерти весьма драматичны. Следователь Чалов поднял голову от протокола. Странно, но все это время Платон Кавнацкий, погруженный в свое и вынужденный отвечать на вопросы, даже не замечал, что этот тип разложил на коленях папку с документами. И что-то там уже записывает, записывает. А молодая спутница его сидит в кресле с таким видом, словно жаждет услышать что-то особенное из ряда вон. Щеки вон даже разрумянились. Ничего-то не услышишь, детка. Ничего я вам не расскажу. Вам известны эти обстоятельства? В общих чертах да. Тут Ковнацкий не стал лукавить. У меня же похоронное бюро. Я повторяю. Мои люди думали, что этот заказ будет наш, но, короче, я в курсе всех слухов, что уже в городе гуляют о том, как он умер. Гаврилову было тридцать семь лет, он сделал такую успешную карьеру, и будущее ему сулило немало, и вот ни с того ни с того вешаться. Вам не кажется это странным? Я не нахожу смерть странной. У меня работа такая, ко всему привыкаешь. И к этому тоже естественный процесс. Ковнадский отвечал вежливо. Конечно, рановато он убрался, но、ну, значит так захотел, так распорядился собой. Ни с того ни с сего говорите, ни с того ни с сего. А вы давно с ним были знакомы? И это спросила коллега следователя Чалова Екатерина Сергеевна. Знала бы Катя, что в этот момент Ковнадский... Смотрит в основном на ее ноги и мысленно сравнивает их с ногами Гермеса. С детства я тут родился, отец мой здесь дачу потом построил, так что весь год, все лето, особенно лето, знаете ведь как, пацаны, велосипеды, рыбалка на озере, костер, а у Гаврилова отец район возглавлял долгие годы. Они жили в Москве, но летом он часто приезжал. И потом тоже, когда в институте учился, и после не так часто, но встречались. А дача ваша где? – спросил Чалов. Улица Юбилейная, это где частный сектор. Только старой дачи там уже нет. Я новый дом для себя построил. Полина Карасеева тоже в числе ваших знакомых. Полина? Да. А что, при чем тут Полина? Мы давно с ней не виделись. Я не знаю даже, как у нее жизнь сложилась. Платон Кавнацкий полез в карман пиджака и, черт, где сигареты? Наверняка мать вчера тайком в машине вытащила. Даже в день собственной свадьбы она не забыла о своей извечной борьбе с курением. Выбросила пачку, а он? Если он сейчас сию же минуту не закурит, извините, Гермес, у тебя сигареты нет? Я свои забыл. Ковнадский встал из-за стола, распахнул дверь кабинета и крикнул это зычно на всю похоронную кантору, испугав двух благообразных старушек, с которыми в первом дешевом зале разговаривал Гермес. Старушки явились покупать траурный венок у сопши соседки по дому. Гермес принес сигареты, с любопытством оглядел этих двоих в креслах, с кем беседовал Ковнадский. еще с большим любопытством и недоумением воззрился на своего приятеля. «Ты чего это, а? Вздрюченный какой-то. Что происходит?» «Спасибо. Займись там всем пока сам, ладно?» «Я занят», — сказал Ковнацкий и плотно закрыл за Гермесом дверь. «Так о чем это я?» «Да, с Полиной мы не виделись давно». «А она живет тут совсем недалеко, на даче». Сказал следователь Чалов Гаврилов перед смертью и ее навещал, как и вас. Правда? Значит, повидаться захотел Валентин. Просто когда-то мы все дружили. Такая компания у нас собиралась летом. Я вынужден задать вам прямой вопрос, Платон Григорьевич. Зачем приезжал к вам Гаврилов? Что он хотел? Он приехал повидаться. Только повидаться? Может он намекал, что одним словом, если человек решил уйти самостоятельно из жизни, может он сделал вам какие-то распоряжения насчет похорон и тому подобное. Хотите знать, зачем он приезжал ко мне и к ней? Он каким-то образом узнал, что моя мать выходит замуж. Это радостное событие после стольких лет вдовства. Она наконец-то нашла достойного человека, и я рад. И мы все рады. Валя знал мою мать. Она работала с его покойным отцом в администрации города. Но вот решил лично приехать поздравить. Такой большой человек занятый, а нашел время, выкроил. Приехал поздравить вашу мать сюда в похоронную контору? И это спросила Катя. Стерва. Платон Ковнадский сглотнул слюну. Какая же стерва досужая. Моя мать долгое время возглавляла городское управление ритуальных услуг. Это потом мы открыли свое дело, эту фирму. Она горела на работе, и он, Гаврилов, к этому привык. Наши родители были всегда очень занятые люди, поэтому он и приехал к нам сюда на работу, а не домой. Он видел по их лицам, что они не верят, не поверили ему. Интересно. Кто бы поверил такому бреду? Но Валька Гаврилов умер, сдох, а когда сдыхают вот так, малодушино накладывая на себя руки, все вопросы, все эти ваши расследования, да засуньте вы все это знаете куда? Все эти ваши вопросы, допросы, их в свое время тоже задавали немало, но то время прошло, и скоро все вообще закончится тем. Что появится еще одна могила, то самое место, которое Валька Гаврилов, честно говоря, давно, давно заслужил. И все порастет травой. Смерть, жизнь, память. Распишитесь на бланке протокола, сказал следователь Чалов и протянул Платону Ковнадскому свою шариковую ручку.